Зеркало треснуло. Гинекология. Доктор в развалочку колесит по коридору и встречает каталку. На каталке знакомое лицо. И доктором овладела задумчивость. Куда и зачем? Вроде бы влагалище уже ремонтировали. И совсем недавно. Ему отвечают снова. Теперь жопу разрезала. Любопытство достигает солнечного градуса. Дело было так. Женщине действительно отремонтировали влагалище, и она попросила у медсестры зеркальца, чтобы посмотреть, как там у нее и что. Какая на это бывает реакция? Естественная? Нет. Нечего там смотреть. И зеркальце не дали. Тогда клиентка, вернувшись в палату, сняла со стены огромное круглое зеркало, положила его на две табуретки и взгромоздилась толстой жопой. Ну и...